Глава восемнадцатая. В обеих моих жизнях было много потрясений. Была даже смерть и было возрождение. Но настолько удивлен я еще не был никогда. Метатрон, глаз Божий, серьезно? С чего такая честь? Что вообще творится вокруг и почему я, как слепой котенок, ничего не знаю и не понимаю? Надо взять себя в руки. Рядом сидит з а н г х е м и ждет моего ответа. С чего он вообще решил, что я могу быть реинкарнацией Иисуса? Памяти з а о услужливо подсказывает, что несмотря на привычные мне наименования местных религий, в своей основе они отличны от известных мне. Будда, Иисус, Мухаммед считались здесь людьми, рожденными с душой ангела. Впрочем, а так ли велика разница? Ведь ангелы творения б о ж ь и Его старшие дети. То есть с такого разреза формулировка Иисус Сын Божий вполне корректна, но у меня точно далеко не а н г е л ь с к а я душа. В этом я уверен на сто процентов. Нет, я не ренкарнация и Иисуса из Назарета. Мой голос настолько тверд, насколько возможно в данной ситуации, и у меня есть доказательства. Это какое же? с явным облегчением выдыхает созидающий. Я всей душой хочу уничтожить Тешин, и не просто уничтожить, а перебить их всех, как бешеных зверей. Разве подобное желание подобает Иисусу? х А, вы правы. Спасибо, но тогда мне вообще ничего не понятно. Как и мне, поддерживаю его недоумение. Вы сейчас можете приказывать мне, так может скажете, кем вы были? И отдайте приказ не разглашать, прошу. У меня ощущение, что мир катится в бездну, а я не знаю, как этому помешать. Не могу. К тому же мою тайну знает Руи, и если я расскажу, я понял. Но да, минуту, мне надо подумать. Итак, ключ где-то рядом, близко, чувствую это. Стоп, ключ, вот оно, четыре цифры, тысяча сорок один, год рождения э л ь с и д а Ваш уже за ногу, да богу в душу. Вот он привет из могилы от Хёнга на т у ч о н г а Точно, ничем иным это быть не может. Клятый наставник Рейгов со своим заблуждением. Только он мог заварить всю эту кашу и заварил. Что-то мне уже не так ж а л ь о его смерти. Си сэр, эти слова произнес Абель де Диас. Он с самого начала считал меня реинкарнацией Кампиадора. Не оговорка, он хотел сказать сир, но поправился, а еще его странная аудиенция. В этом ракурсе совсем не странно и тоже не оговорка. Вокруг меня идет какая-то большая игра, а я ни даже не подозреваю. Впрочем, как и сидящий на соседнем камне глава третьей ладони. Можно сказать, мы с ним в одной лодке. И эта простая мысль расставляет все точки над д ё в моей голове. Я не могу сказать, кем был в прошлой жизни, но могу поделиться с вами, за кого меня принял Хёнган Тучонг, и совершенно точно, кем меня считает Абель Дедес. Весь внимание. Хёнган Тучонг был уверен, что я возродившийся Родриго Дес Девивар. Простите, кто? Брови з а н г х е м а взлетают в недоумении. Это имя ему совершенно точно не знакомо. Или говоря иначе, Эльсид Кампиадор д е л а ю второй заход. Что? Вот тут его пронило, созидающего буквально затрясло, и я разобрал невнятный шепот, почему-то на русском. Хрен редьки не с л а щ е Затем с е н с о б хватил голову руками и замер, будто каменное и з в а я н и е Его губы зашевелились, словно у восковой куклы. Круг, спираль времени. Все вернется туда, откуда началось. Договор ничтожен. Там, где решает взмах крыла жить миру или сгореть дотла. Причем последнее предложение знакомое мне цитата из романа «Песни Перна» за авторством Н. м а к к е ф ф р и И эта книга в этом мире никогда не была написана. О, договорив, созидающий потянулся к внутреннему карману, достал плоскую фляжку и, открыв ее, сделал пару глотков. После чего румянец вновь вернулся на его щеки. Светлое небо, но ну почему я родился в эпоху перемен? Не зря все же это проклятие. Но я не э л ь с и д Не скрывая злости и раздражения, почти выкрикиваю я: Хёнган Тучонг заблуждался? Я помню совершенно иную жизнь. О, -о, -о, -о с этим возгласом з а н г х э м поднимается на ноги. Нет, Хёнган не ошибался. Я теперь знаю это, как знал и он. Бред. Нет, маэстро, нет. Мы, созидающие, можем думать, анализировать и можем ошибаться. Но когда приходит о з а р е н и е все иначе. Все. о з а р е н и я не допускают ошибок. Никогда не допускают. Но я не помню. А вы помните все свои прошлые жизни? Нет, только одну. Одну. Прошлую. А поза прошлую нет. Вы были Эльсидом когда-то в прошлом, были последним королем людей. И в своих идеально чистых и отглаженных брюках он опускается на одно колено прямо в грязь, не обращая на это внимания. Сир, встаньте сейчас же, как прикажете, сир. Прекратите играть в шута, сядьте обратно. Извините, я немного потерялся. Сказав это, он вновь садится на камень. Насколько все плохо? Вы ничего не помните из жизни э л ь с и д а Нет? Тогда все максимально плохо. Вы специально делаете из меня идиота, з а н г х э м И в мыслях не было. Простите. Тогда объяснитесь. В одна тысяча девяносто девятом году между людьми и п е р е в е р т ы ш а м и был подписан договор, по которому люди признавали власть оборотней. Договор был завизирован творящим. Тогда, как и сейчас, мир лихорадило. Нет, я не о войнах, крови и прочем. Сам мир трясло. Он разрушался от последствий феномена и прихода оборотней. Едва договор был подписан, как мир успокоился. Сам мир. Договор успокоил тонкие энергии жизни. Двенадцать новых царей п е р е в е р т ы ш е й подписали его с одной стороны. И только одна была подпись со стороны обычных людей. Ваша подпись, сир. Как мог один человек решить за всех? Не знаю, но это и не важно. Мир принял эту подпись. Остальное тлен. Но это было более девяти веков назад. И время сделало круг. Качает головой созидающий. Вы вернулись. Договор ничтожен. Как ничтожен? Я не читал оригинал, видимо что-то было в формулировках. Я просто знаю, что это так. И что теперь? А теперь на вас ангел, мета трон, вы глаз Божий. И вам решать пролонгировать или отменить. Отменить? Но это же война, миллионы, нет, миллиарды жертв. Там, где решает взмах крыла жить миру или сгореть до тла, шепчет в ответ з а н г х э м Крыла? Видимо, взмах вашей руки, облаченной в перчатку брони первого ангела, с явной опаской, глава третьей ладони, сказав это, посмотрел на м о и ладони. И что меня никто не остановит? Поймите, поймите вы, пожалуйста, вы глаз Божий. Тот, кто попытается вас остановить в этом решении, автоматически объявит войну всем престолам. Жить миру и л ь не продолжайте. Молчу. Это был не приказ, н у как мне теперь с ним разговаривать-то? Ведите себя как вели со мной раньше. Это будет трудно. А вы постарайтесь. Тяжелый вздох и вымученный кивок мне в ответ и вопрос: Да? Разве Абель Деде сможет распоряжаться, кому отдать первого ангела? Нет, конечно. Только творящий может отдать подобный приказ. Но подпись на посылке была Абеля. В данном вопросе он был только руками Святого престола. Вот это дерьмо. Поддерживаю. Я могу выкинуть эту броню, а сможете? Нет. Выкинуть ее? Я что, с ума сошел? И дело тут не в том, что она такая необычная. Она моя, плоть от плоти, мое продолжение. Так я и думал. Но я теперь и надеть-то его не смогу. Вот от этого почему-то обиднее всего. Почему? Чтобы люди видели во мне глаз Божий, вы издеваетесь опять что ли? А, с каким-то облегчением созидающий улыбается своей обычной располагающей и искренней улыбкой. Нет, просто тех, кто увидит в этой броне ангела, во всем мире не больше полусотни, а в Навилтере ь такой сейчас вообще один. Я. По картинке, фотографии, видеозаписи отличить ангела от обычной брони невозможно. Носите спокойно. Тем более она даёт такую защиту, что даже я дважды подумаю выйти с вами на бой, или легче будет сразу повеситься. И это без учёта излома, разумеется. Это как: один выстрел из крупного калибра и снайпер моргнет или вспотеет, и его палец соскользнёт, пчела его ужалит, птица с неба нагадит в момент выстрела, или резкий порыв ветра. Благословение творящих – это не простые, ничего не з н а ч а щ и е слова. О, как! Так что да, для всех, почти для всех, точнее, на вас просто очень хорошая, самая современная клановая броня. Особо знающие и посвященные, такие как т у н к или наследник, определят инквизиторскую, но не более. А так как на вас обратил внимание Абель, то у них тоже не возникнет вопросов. Откуда подобная броня у вас? Ух, меня аж отпустило от этих слов. Черт, этот доспех как наркотик. Честно, мне плохо от одной мысли о том, что его придется снимать. И что нам теперь делать? Задаю простой, но очень важный вопрос. Не знаю, пожимает плечами Занкхэм. Тем более н и за какие сокровища мира я бы не хотел оказаться на вашем месте, м а с т е р м а э с т р а н у уже не сир Прогресс. Подобное решение, з н а е т е это не тот груз, который можно с кем-то разделить. Вы подписали договор 900 лет назад, и только вам. Да ничего я не подписывал. Святой престол считает иначе. Отмахивается от моих возражений, в е р н у в ш и й с я к нормальному поведению. Глава третьей ладони. Да мне пл... прошу даже не шутите так. Творящие не просто люди, наделенные какими-то силами. Они на одной волне со вселенной. Наш мир п о к о и т с я на их плечах, и это не метафора, не иносказание. Я ничего не понял, но принял. И то хорошо. Тяжело вздыхает созидающий. Будут ли какие приказы, мастер маэстро? Опять ш у т о в с к о й колпак, ты начальник, я дурак. То есть я действую как раньше и решаю те задачи, которые решал? Да. И все? Нет, один приказ все же будет. Вы глава третье ладони аналог епископа инквизиции на Западе, так? Верно. Пора убрать все эти недосказанности. У вас есть прямая связь? с... Мой палец указывает в небеса. Есть. Ему не нравится, что я говорю. Очень не нравится. Можете набрать? Могу. Наберите, пожалуйста. Я никогда не пользовался этим ранее. Считаете повод незначителен? Хорошо. Сдается созидающий. достает свой мобильный и набирает номер. Два гудка и на той стороне снимают трубку и без каких-либо действий со стороны з а н г х е м а его телефон переключается в режим громкой связи. Круг замкнулся. Сильный властный голос доносится из динамика. Но спираль времени опоздала. Не переживайте о договоре. Совсем скоро это не будет иметь никакого значения. Наш мир рушится, прорывы становятся все чаще. Если тенденция продолжится, то примерно через год они будут происходить ежедневно в любом месте, где живут люди. И нет, в этом нет вашей вины, а вот на нас есть. Мы ошиблись. Простите нас, если сможете. И да, Зан, с этого момента ни я, ни мои коллеги не будут доступны для связи. Мы уходим держать мир. Молитесь, чтобы у нас получилось. Живите, как жили. Ваша, как и других людей, обычная жизнь вносит немного стабильности, отодвигает, так же как и победы рыцарей и злома на время укрепляют границу. Эта информация не для разглашения. Я озвучил ее только для маэстро, потому что так надо. Маэстро, вы должны что-то вспомнить. Не знаю, что оно должны. Вы не случайно реинкарнировали в это время и в этом мире. На вас печать ангельского крыла. В этой ключевой точке времени и пространства вы наш ангел, вы наш метатрон. Надеюсь, что это так и вы не всадник в черном. И раз вас приняла броня, то наши надежды в чем-то даже оправданы. Вы прошли тест. Однажды ваше движение решит исход мира. Одна открытая или оставшаяся закрытой дверь все изменит. Мы можем только дать вам время на поиски этой двери. Шанс того, что мы сможем удержать мир от падения сами, очень призрачен. На этом все. Я ждал только вашего звонка. Но как же Эшин? Ваше задание никто не отменял, Зан. Действия Эшина приближают конец. Остановите их, это первоочередная задача. Но я все сказал. Время уходит. Прощайте. Связь прервалась. Никогда не думал, что доживу до конца света. Не з н а я куда деть мобильник, с о з и д а ю щ и й вертит его в руках. Но есть и хороший момент. В чем? т в о р я щ и й прав, вы можете не думать о договоре. Через год нашего мира не станет. Через два года. Вновь оживает выключенный телефон и оттуда звучит иной, но не менее властный голос. Если Эшен будет уничтожен, то у нас будет два года. Носите моего ангела как свой мастер маэстро. Пришло и мое время. Прощайте. Сидим молчим. Сказать ни одному из нас нечего. Слишком эти новости ошарашивающие. Через минуту Занкем наконец-то прячет телефона и произносит: «Мы можем выиграть год. Так может нам пора заняться этой работой? Мне бы ваше спокойствие, не в ы д е р ж и в а ю я. И вы и я точно знаем, что смерть это далеко не финал всего. Как-то даже задорно улыбается созидающий. Не верим как большинство людей, а знаем. Разве не так? Если смотреть с этой точки зрения, то вы безусловно правы. А зачем искать другую точку зрения? Подмигивает глава т р е т е й ладони. Меня и это вполне устраивает. Спасибо. Уголки моих губ непроизвольно поднимаются после его слов. Тогда за работу? Только я очень надеюсь, что вы верно поняли сказанное. у т о ч н я е т сенс. Я о том, что о приближающемся конце никто не должен знать, кроме нас. К этим словам следует отнестись как можно серьезнее. У меня не настолько много друзей, чтобы я распускал язык. Занкхэм продолжает пристально смотреть на меня, его явно не устроил этот ответ. Я понял, мой род будет на замке. Хорошо. С нескрываемым облегчением на выдохе произносит Сенс. И да, не ищите эту дверь специально. Не думайте о ней, живите обычной жизнью, насколько это, конечно, возможно, учитывая вашу ситуацию. Но разве Творящий не сказал обратного? Нет, его слова нужно понимать в комплексе, а не каждое предложение по отдельности. И оживите обычной жизнью относится и к нам с вами. А дверь, насколько я понимаю в предсказаниях, а в этом вопросе я разбираюсь очень хорошо, то вам эта дверь обязательно встретится. Вам нужно будет только понять, что это именно та дверь. Так просто? На словах. В реальности, возможно, все будет не так очевидно. Так как где искать какую-то неизвестную дверь, которая все решит, я вообще не имел ни малейшего представления, то слова з а н г х е м а пришлись как нельзя кстати. К тому же, возможно, все решится само, произносит созидающий, поднимаясь с к а м н я И творящие удержат мир от падения сами. Очень на это надеюсь. Я смотрю, ваше настроение постепенно улучшается, мастер маэстро, — говорит Сэнс, отряхивая брюки от грязи. А разве моя броня не должна давать защиту от сканирования ауры? А, нет, стоп, он же созидающий, и его способности позволяют обойти эту блокировку. Да, пришла в голову одна мысль. Занкхэм терпеливо ждет продолжения моих слов. Недавно по времени и так давно по событиям я сказал одну фразу р ы ц а р я м излома. Не думал, что судьба воспримет ее так буквально. Это какая была фраза? Немного на п р я г с я с е н с Никто кроме нас. О как! И правда очень подходит к той ситуации, в которой мы с вами оказались. Никто кроме нас. Он как будто покатал эти слова на языке. Хорошие слова, правильные. За работу? За нее. Медленным шагом мы двинулись в сторону порта. Шли совсем не торопливо, обсуждая детали нашего будущего взаимодействия. Договорились до того, что постараемся все оставить, как было до получения мной брони. А также созидающий настоятельно порекомендовал держать мою реальную личность в строжайшей тайне, потому как чтобы найти дверь мне надо быть живым, а если оборот не узнают о возвращении последнего короля людей. то мое выживание становится под очень большим вопросом. Трудно мне привыкнуть к мысли, что моя душа прожила несколько жизней, и что в о д н о й из них меня звали Родриго Дес Девивар. Очень трудно. Оцепление из обычных патрульных пропустило нас без каких-либо проверок. Косились немного со страхом, но никаких вопросов не задали. А вот клановый спецназ, расположившийся на охране оперативного штаба, бросал на меня очень странные взгляды. Сперва даже не понял, чего это они, но искра подсказала, это была зависть. Их броня, конечно, тоже далеко не проста, но не идет ни в какое сравнение со щитом престола. У знакомого Большегруза помимо Нейна, Алира и Майи также находился мистер Тунг, что, впрочем, закономерно. Ведь, насколько помню, именно он назначен замком главным по операциям связанным сэшеном. О, воскликнул куратор клерикалов от дома на холме, заметив наше приближение. Уважаемый Занкхэм, к вам прибыло подкрепление. Неужели Навилтер предоставил вам мало силовой поддержки? Он явно не очень рад своим выводам. А, даже споткнулся от этих слов созидающий. Затем оглянулся на меня и засмеялся чистым звонким смехом. Нет, это не подкрепление, мистер Тунг. Это новая маскировка мастера маэстро. Так вот что было в посылке легата Абеля. Аж подпрыгнул на месте Нейн, но тут же поймал недовольный взгляд начальства и покраснел. Молчу, молчу, молчу. Приветственно махнул рукой Майя, в ответ глаза девушки полыхнули каким-то торжествующим огнем. Будто это она сама ходит в столь красивой броне. Сэр, легкий поклон от т у н к а в мою сторону. Рад видеть вас снова. Взаимно, мистер Тунг. Надо подправить модулятор, а то мой голос какой-то неестественно низкий. Итак, заполнил возникшую паузу Нейн. По полученным от изготовителя гидрокостюмов данных мы знаем, куда ушли экспериментальные образцы. Группа будет на месте через двадцать минут. Также мы вышли на посредника острых ножей, как и думали, он мертв, но найдена зашифрованная книга его заказов. Когда мне ее доставят? Мои люди хотели бы сами поработать с ней. Мистер Алир, похоже, не очень хочет делиться со следователем клерикалов. Уверяю вас, Занкхэм встает за плечом своего подчиненного. Он и на талант в криптографии. Не теряйте время. Передайте ему книгу как можно быстрее. Вы не... Начал говорить куратор криминалитета, но был прерван своим коллегой. Передай книгу немедленно. В голосе Тунка слышатся едва заметные шипения, верный признак частичной трансформы зубов, говорящий о том, что при внешнем спокойствии он близок к бешенству. Дело поручено мне, и ты будешь делать, что я скажу, чтобы книга была здесь через десять минут. Ты меня понял? Да, Алир сложил руки в знаки покорности и подчинения. Сейчас отдам распоряжение. Сказав это, перевёртыш поднялся в оперативный штаб. Если никто не против, я бы хотела перекинуться парой слов с м а с т е р м а э с т р а Подаёт голос Мая. й Конечно, кивает Занкхэм. Следуя не двусмысленному жесту девушки, перехожу в излом. Рейк. Поздравляю с обновкой. Это первое, что произносит она, когда нас никто не может услышать из материальности. Выглядит просто нереально круто. Не так, конечно, как ваша проекция, но все равно впечатляет. Вы заметили, как клановые смотрели на вашу броню с явной завистью, а ей не откажешь в наблюдательности. Спасибо. Так как доспех мне и самому н р а в и т с я то эти слова даже немного приятны. Как ваш визит в обитель знаний? Все прошло нормально. На секунду задумываюсь. Не сказать ли ей о фотографии на столе Хёнга на Тучёнга? Но решаю промолчать и не б е р е и т ь недавние раны. Хорошо, кивает она и продолжает. Несколько минут назад мне звонил Галей. Да? У парней все тоже прошло нормально. Прошло? Да, они обо всем договорились. Я о послаблениях учащимся, я об улучшении взаимодействия рейгов и властей, я о создании службы поддержки рыцарей, и о цензуре, и я, о... в общем, обо всем. Нам пошли навстречу по всем пунктам. Что-то было почти невозможно реализовать, но совместными усилиями пришли к компромиссу. Это отличные новости. Крикс, по словам г а л е я показал себя превосходно, так что вы были правы, мастер. Во всех людях нужно искать х о р о ш е е Я была слепа. Девушка-рыцарь кланяется виновата. На финальной стадии к переговорам присоединился наследник и даже принес свои извинения. и уверил, что приложит все усилия страны для защиты рейгов и обеспечения их всем необходимым. Смотрю на нее и на душе кошки скребут. Неужели и она погибнет всего через год или два? Нет, не думать об этом, не думать, а то легче сразу в петлю, как говорил Занкхэм. А тем временем девушка продолжает: договор подписан и завизирован. м а э с т р что у вас с лицом? А, не о б р а щ а й внимания, все нормально. Просто с недавнего времени. У меня, кажется, появилась новая аллергия. На что? На слово договор.